Глава сорок вторая. Ринора. Дни, проведенные в заперти с Севалом, дались мне непросто. Но все равно это было лучше, чем сидеть в одиночку и маяться от неизвестности. Поэтому я стоически переносила его постоянное недовольство. Он же бурчал, как старый дед. И одета я не так, и мои волосы повсюду, и спать ему на раскладной кровати неудобно. Я молчала и терпела, стараясь на него вообще не смотреть. Но когда он за пару дней уничтожил весь запас шоколада из пищеблока и обвинил в этом меня, я не вытерпела. «Значит так, Сивал!» – рявкнула я. «Сейчас ты садишься вон в то кресло и молчишь до тех пор, пока не придет наше время. Выполнять!» Ох, надо было видеть этот взгляд. Им бы металлические швы спаивать, но я лишь тяжело вздохнула и легла на кровать, наслаждаясь тишиной. Не тут-то было. С кресла начало разноситься такое недовольное сопение, что пришлось снова прикрикнуть. «Не сопи!» – долгожданный покой. Конечно, нехорошо пользоваться своим положением, но мои нервы и так напряжены, как струна. А мне нужен отдых. Нам еще побег организовывать и сокровища искать. И хотя с поиском последних не должно возникнуть проблем, ведь у нас есть точные координаты, это отнимет немало сил. Мы ведь даже не знаем, что там лежит. А может, схрон уже давно подчистили? Или Маквелл выжил из ума и преподнес мне свои мечты за правду. Придется лететь в неизвестность на удачу. Узнавать точное место мы с Сивалом пока не решились. Мало ли, выследят историю нашего поиска и будут преследовать. Выдать Сивалу столь ценные сведения я побоялась. Ему от меня не избавиться. И полная тишина в каюте, пусть и пропитанная его злостью, тому подтверждение. С трудом подавила в себе радость от такой власти. Все же это развращает. Нужно бы с ним обсудить, как мы сможем расстаться. Очень надеюсь, способ для этого имеется. Адам ему все деньги Маквала и объявлю условия. Тогда можно будет и попрощаться. Вернусь к нормальной жизни, а он пусть сам продолжает свою борьбу за Такуту. Я и так слишком много ей помогаю, а она забрала моего папу. Вздохнула и перевернулась на другой бок. В последнее время меня все чаще мучили головные боли. Я начала ощущать беспредельную усталость и постоянно хотелось спать. Организм, вырвавшись с планеты, на которой я находилась в непрекращающемся стрессе, требовал восстановить свои силы. И я не противилась. Пока могла, отдыхала, стараясь не думать о плохом. Вернусь на пирани, пройду процедуры пополнения всех необходимых витаминов и минералов. Запишусь на медитации и дыхательную гимнастику. И все у меня будет хорошо. Погрузившись в мечты, я не заметила, как задремала. Разбудил сильный толчок в плечо. Испуганно распахнула глаза. Надо мной склонился сивал, который уже начал активно меня трясти. «Просыпайся, только бы дрыхнуть!» – бурчал он. «Одевайся, через полчаса выдвигаемся!» Ладони похолодели от напряжения. Быстро привела себя в порядок, положила необходимые вещи в рюкзак и застыла у двери, ожидая Севала. Вскоре он вышел из Сан-Блока и протянул мне мокрую плотную ткань, которой я узнала часть мембранного костюма. «Когда скажу, наденешь. И давай без глупостей. Делай только то, что я приказываю. Поняла?» В этот раз даже не захотелось его поддевать. Больно вид у него был хмурый. Молча кивнула. Осмотрев меня внимательным взглядом, он не нашел к чему придраться, и вскоре мы покинули каюту. Передвигались быстро. Севал явно был знаком с кораблем этого класса и уверенно шел к техническим помещениям. Думаю, наши движения среди ночи уже заметили, и у нас не так много времени. Нервно постукивала ногами, пока Севал возился с доступом к отсеку, в котором стояло оборудование. Раздался тихий писк и мы оказались внутри. Заблокировав за нами дверь, Сивал приказал мне не дергаться, а сам двинулся к воздухоочистительной установке. В руках у него был зажат пузырек с хилосом. Спустя минуту раздался настойчивый стук в дверь. Я вздрогнула и закусила губу. «Ну давай же, Сивал! Надень маску, дыши редко и поверхностно!» Донесся до меня его приказ, и я быстро натянула на лицо мокрую ткань, сцепив сзади зажимом. Стук за дверью прекратился, теперь ее явно пытались взломать. Подошедший Сивал встал рядом и начал что-то про себя бубнить, прислушалась, считает. Казалось, время течет бесконечно долго, но вот звуки стали тише, а вскоре послышался глухой удар, затем второй. Подождав еще немного, мы осторожно открыли дверь. Под ноги повалилась бессознательная туша одного из охранников. Переступив еще через пару тел, мы побежали в сторону рубки. Оставив меня снаружи, Сивал двинулся к панели управления. Знакомые ощущения дали знать, что мы вышли из прыжка. «Все, бежим!» Он схватил мою руку и потянул за собой к стыковочным шлюзам. Как бы я ни пыталась дышать реже, в голове все равно начало мутиться. Севал! прошептала я, стараясь сфокусировать взгляд и заставить ноги идти быстрее. Меня подхватили сильные руки, и мы ускорили шаг. Остальное помнила, как во сне переступив еще через пару людей, лежавших без сознания, мы, наконец, достигли шаттла. Севал усадил меня в кресло и взял управление. Последнее, что запомнило, были его слова. «Мы справились, ты молодец». Уже в третий раз приходила в себя после Хилоса. Ожидала тошноты и прочих сопутствующих, но, на удивление, лишь немного болела голова. Наверное, доза была не такой большой. «Где мы?» – прошептала я пересохшими губами, не в силах открыть глаза. «Скоро прибудем на станцию ЗОД. У нас мало времени. Необходимо найти корабль и убраться оттуда как можно скорее. У тебя есть деньги? Да, мне что-то оставил папа». «Хорошо, придется скинуться. У меня тоже есть немного». Голова соображала плохо, я с трудом разлепила глаза. Севал что-то делал за панелью, и я видела лишь его макушку, торчащую из-за высокой спинки кресла. Решив сходить умыться, я аккуратно поднялась. Вокруг все резко закружилось и поплыло. Попыталась схватиться за подголовник, но пальцы зацепили лишь пустоту. Начала падать, но, вопреки ожиданиям, не встретилась с холодным полом, а рухнула на колени севала, прижатая его руками. И как умудрился так быстро развернуться? «Ты чего шатаешься?» – грубо спросил он, но в голосе сквозила озабоченность. «Это я от счастья!» – пролепетала я, еле ворочая языком. В глазах стояла темнота, разгоняемая лишь сверкающими точками. Они кружились и плыли, пытаясь утянуть мое сознание за собой. Губ коснулась горлышко фляги. «Выпей воды!» Послушно сделала пару глотков. Стало немного легче. На лоб опустилась шершавая ладонь и почти невесомо погладила. Закрыла глаза, стараясь остановить круговерть. Рука сместилась и начала бережное движение по голове, даря приятное успокоение. Чуть улыбнулась. Хотелось прошептать «спасибо», но язык не слушался. Державшие руки перехватили меня поудобнее и прижали к крепкому телу. Так уютно. Легкий поцелуй коснулся виска. Прохладные губы принесли облегчение, и я задышала ровнее. А вскоре тяжелая темнота отступила, и я почувствовала, что прихожу в норму, но по непонятной причине не спешила покидать удобное объятие. Мне не хотелось открывать глаза и снова видеть лицо папы, поэтому я медлила, но все же пришлось это сделать. Взгляд уперся в привычные черты Сивала, едва не заплакала от раздирающих меня противоречивых чувств облегчения и тоски. «Спасибо», – прошептала я, не удержав пары слезинок. Он ничего не сказал, лишь стер их с моего лица, едва поборола желание повернуть голову и поцеловать ладонь. Со мной творится что-то неладное, я расклеилась и расползлась по швам буквально на глазах. «Пора собираться», – приподнялась и с трудом пересела в свое кресло. Тебя могут опознать на станции? Спросила я. Вероятность есть, но мы успеем оттуда улететь. Найду себе там новое лицо. Аж передернула от его слов. Как же неприятно это звучит, Осевал развернулся ко мне и серьезно произнес. Пожалуйста, Рин, только молчи о том, что ты узнала о мутантах. Мои предки очень жестоко расправлялись с теми, кто разносил о них правдивые слухи. И сейчас мало что изменилось. Охотно в это поверила. У них столько секретов, способных вернуть их обратно к рабскому существованию. Понятно, почему они так тщательно их оберегают. «Хорошо», – согласилась я. «А ты можешь рассказать, как ты это делаешь?» Я специально попросила его, а не приказала. «Пора прекращать пользоваться этой ужасной властью. Слишком неприятные чувства она у меня вызывала». Сыворотка спровоцировала мутацию генов и кроме трансформации появились различные отклонения. Например, отведав крови человека и зафиксировав в этот момент в памяти его лицо, мы можем, деформировав свое, надеть его как маску. Только это считается позором среди нас. «Почему?» – недоуменно спросила я. Мне казалось странным, что такое преимущество является для них чем-то плохим. Когда наши предки служили порабощенной охраной, Одно из назначений было выполнять роль дублера-хозяина и идти туда, где появлялся риск его гибели. Их использовали как расстрельное мясо, поэтому надеть чужое лицо – позор, это все равно, что признать себя рабом. Логика была странная, но в целом понятная. Получается, Сивалу не доставляет удовольствия проделывать такое, почему-то от этого факта стало немного приятней. Мы ненадолго замолчали, а вскоре Сивал разрушил тишину, зашуршав оберткой от шоколада. «Сколько в него влезает сладкого?» С укором посмотрела на гору пустых фантиков на полу. «Что?» – спросил он, запихивая в себя очередной кусок. «Мне нужно много энергии!» Нечелина произнес он набитым ртом. «Ага, а по-моему, тут кто-то просто дикий сладкоежка!» – сказала я, с прищуром скрывая улыбку. «Ну, если только чуть-чуть!» – ответил он с хитринкой в глазах и потянулся к очередной плитке. Я не выдержала и засмеялась. «Давай делись, шоколадоуничтожитель!» Он скуксился и, порывшись в своих запасах, вытащил мне самую маленькую. «Ну ты жмот, севал, произнесла я со смехом, открывая свой батончик. Ответом мне была смущенная улыбка. Станция оказалась то еще дырой, хотя Севал выглядел довольным. Он ориентировался в бесконечных переходах и облупленных блок-секциях, словно рыба в воде. Оставив меня в неприятной на вид дыре, незаслуженно носившей звание гостиницы, он ушел. В очередной раз со смешанным чувством стыда порадовалась существующему поводку. Далеко уйти не сможет. Противно, конечно, так считать. Но что поделать? В данный момент за свою безопасность я переживала гораздо больше, чем за моральный облик. Осевал уже, наверное, привык. Потерпит меня еще немного. Оставшись одна, первым делом забралась в Галанет и нашла место, куда вели координаты, выданные Макволом. Планета Сирпу. Что же ты из себя представляешь? Стала искать информацию, и чем больше читала, тем больше хотелось костерить Маквела самыми забористыми словечками. Не мог выбрать для своей сокровищницы что-нибудь поприятней? Это же огромная планета-болото. Атмосфера пропитана испарениями, дышать можно только в маске. Твердых поверхностей практически нет. Передвигаться лучше на грави-ботах, и никакая удача не поможет, если он в пути сломается. Сейчас планета малообитаемая, остались лишь редкие фермы, которых еще пару десятков лет назад было гораздо больше. Но почти все разорились, не выдержав суровых условий и конкуренции. Хотела бы я посмотреть на тех, кто там остался, у них должно быть стальные нервы. И не только потому, что планета весьма некомфортна. Одного взгляда на тех существ, которые там выращивают, мне хватило, чтобы отбить желание туда лететь. Гигантские черви, достигающие в длину десятки метров, были полноправными владельцами тех болот. А если добавить сюда сотни видов различных москитов и паразитов, получится то еще райское местечко. Не смогла пройти мимо и посмотрела, зачем держать на ферме таких червей, прозванных велитами. Неужели на мясо пускают? все оказалось гораздо сложнее, но не менее интересно. Есть одно живучее растение – исвик. Оно легко распространилось на многие планеты и имело второе название – галактический сорняк. В обычном виде его плоды непригодны для еды. Да и открывать их из-за плотной кожуры без специальных устройств весьма затруднительно. Так вот, оказалось, что фермеры на сирпу сбрасывают их в болото, устанавливая в них маячки и ждут, когда их съедят велиты. Чем червь длиннее, тем дольше в нем находится плод. В итоге он становится гораздо ценнее на выходе, его кожура размягчается, а внутренность начинает бродить. И вот из таких плодов уже готовят одно из самых вкусных и дорогих вин в галактике. Так было раньше, пока не научились делать то же самое, но только без участия велитов. С помощью оборудования, имитирующего все условия внутри червя, начали получать материалы для вина ничем не хуже оригинального способа. Это подкосило местные фермы. Остались на плаву немногие, зато планету облюбовали преступные личности. Благодаря болотам, имеющим плотную структуру и не поддающимся полному сканированию, здесь часто прятали вещи, которые не должны быть найдены. Стало страшно от того, какие секреты может хранить эта планета. Теперь понятно, почему именно ее выбрал Маквелл. Я так зачиталась, что не услышала, как вернулся Севал. Он едва ли не светился от счастья. Интересно, чему он так радуется? «Я нашел корабль! Расчехляй кошель!» – произнес он, широко улыбаясь. Открыла свой профайл и показала ему сумму на счете. «Этого хватит?» Он присвистнул и довольно потер руки. «А ты, смотрю, богатая невеста. Может, к тебе стоит приглядеться?» И он обольстительно мне улыбнулся. «Да что это с ним? Неужели напиться успел?» Принюхалась. Вроде не пахнет. Да трезвый я, обиделся он. Просто рад, что все идет по плану. Переводи мне половину вот сюда. Закончим, верну обратно. Он показал счет, на который я парой кликов скинула часть средств, оставленных мне отцом. Даже если все пойдет не так, как мы рассчитывали, на скромную жизнь хватит надолго. Не забудь отчитаться о покупках, напомнила я. Обижаешь, буркнул он и показал наш общий бюджет. Ну что, пошли шопиться? Присмотрелась к цифрам. Ух ты, да он и сам не нищий. Сумма была раза в три больше той, что я перечислила. А он задорно мне подмигнул, и я не смогла сдержать ответные улыбки. Веселье Сивала было таким заразительным, что я ему охотно поддалась, и ни капли об этом не жалела. Хватит с меня слез и переживаний, я от них устала. Закупались мы быстро, но с чувством. Оказалось, это совсем не тот поход по магазинам, к которому я привыкла. Мы бродили по сомнительным закуткам и отсекам, приобретая необходимую экипировку и оборудование у не менее подозрительных личностей. В ответ на мой скептический взгляд Севал лишь укоризненно смотрел. Не хотелось портить настроение, и я полностью доверилась ему. Он не подвел. Заблаговременно изучив условия планеты, он тщательно выбирал экипировку и оборудование. Одна бы я точно не справилась, и сейчас тихонько радовалась, что со мной летит знающий и уверенный в себе человек. В номер вернулись усталые, но довольные, но отдохнуть мне не дали. Проследив удаленно, что груз доставлен к отсеку нашего корабля, Севал сразу же повел меня к нему. Его желание поскорее покинуть станцию виднелось невооруженным глазом, и я была с ним солидарна. Думаю, те Сони из Содружества не скажут нам спасибо за внеурочный тихий час, поэтому почти бежала за широко шагающим Севалом. В моем понимании кораблями имели право называться нержавые и без отваливающихся деталей агрегаты, но видно, у Севала было свое мнение на этот счет. Вместо корабля нас ожидало железное нечто. Остановилась и попыталась рассмотреть его получше. Может, что не разглядела? склонила голову в другую сторону и повторила попытку. «Нет, все верно. Передо мной космическая развалюха». Видя мое недоумение, Севал недовольно цокнул. «Не суди по внешности. Эта крошка многим даст фору». «Крошка?» – не удержала я улыбку. «Разве можно так запускать женщину? Позор владельцу!» «О боги, Рин! О чем ты вообще думаешь? Давай лезь внутрь!» – поторопил он меня, открывая шлюз. Пока он возился в грузовом отсеке, я смотрела корабль. Небольшой. Всего два этажа, соединенных железными лестницами и переходами. Наверху рубка и кухня. Внизу пара спальных кают, теснее которых я не видела в жизни. И техническое помещение. С радостью отметила, что санблок в каждой комнате индивидуальный. Снова делить его с Севалом и выслушивать постоянные стенания о том, что я скоро смоюсь, не было никакого желания. Побродила еще немного и уселась на место второго пилота. Внезапно задумалась. А почему я так и не научилась управлять хоть чем-нибудь? Вспомнила с тоской, признавая свою вину. Я сама завидным упрямством избегала этих уроков, которые пытался преподать мне отец. Ох, папуля, знала бы я, куда закинет меня жизнь, не вылезала бы с тренировочного поля. И научилась бы управлять всем, что летает, едет и плывет. Любопытство взяло вверх, и я потянулась руками к кнопкам на панели. Нажимать не планировала, просто хотела прикоснуться. Но мне и этого не дали. Суровый голос обрушился на меня сзади. Лучше ничего не тронь! Не с твоим везением этим заниматься. Обидно, вообще-то, поджала губы, глядя как уверенно, севал садится в соседнее кресло, а его руки начинают парить над панелью, быстро, четко и по делу. Пара сеансов связи с центром управления станцией, и мы покидаем ее навсегда. Впереди нас ждет непростое приключение, но я не боюсь. Кому еще выпадала такая удача лететь на поиски сокровищ?